Орейново ему хотелось кое-что сказать, но он сдержался. В корчме была давка. Под низким бревенчатым потолком плыл дым и смрад. Запах людей, давно не снимавших доспехи, то есть запах металла, и не только. Рыцари и оруженосцы составили лавки так, чтобы образовать что-то вроде круглого стола короля Артура, но далеко не всем хватило места. Многие стояли. Среди них, чтобы не бросаться в глаза, были Рейнван и Самсон Мидок. Тинг открыл, приветствуя по имени наиболее знатных Марквард фон Штольберг. Сразу после него взял голос Раугот фон Барнгельм, новоприбывший, полный и лосоватый, в латах, покрытых чёрной эмалью. Дело, значит, в том, начал он со звоном кладя перед собой меч в ножных, что Конрад, епископ Вроцлава, скликает вооружённых под свои знамёна. Собирает, значит, войска, чтобы снова вдарить по чехам, по еретикам, значит. «Будет крестовый поход. Меня через доверенное лицо уведомил господин староста Колдис, что ежели кто хочет, может, значит, к крестовикам присоединиться. Все провинности к крестовику будут прощены, а что заработает, то его». При этом попы наболтали Конраду разные разности. Однако я не запомнил. Но здесь с нами патер Гятцинт, которого я, значит, взял по дороге. Он это вам лучше доложит. Патер Гятцинт, уже упомянутый священник в латах, встал, бросил на стол своё оружие, тяжёлый и широкий корд. Господь благословенный, загремел он словно сам вон, воздевая руки жестом проповедника, опора моя. Он руки мои приучает к бою, пальцы мои к войне. Братья, вера покидает нас. В Чехии еретическая зараза набрала новые силы. Отвратный дракон гуситской ереси поднял свою голову мерзопакостную. Неужто вы, благородные рыцари, будете взирать спокойно на то, что под крестовские знамёна валом валят люди более низких сословий? Зрять, что гуситы всё ещё живы, и ежеутренне стенает и маяется мать Божья. Благородные господа, напоминаю вам слова святого Бернарда. Убить врага во имя Христа — значит вернуть его ко Христу. — К делу, — угрюмо вставил Буковон Кроссик. — Закругляйся, патер! — Гуси ты! — патер Геоцинт саданул по столу обоими кулаками сразу, отвратный богу. Следовательно, Богу будет приятно, если мы пойдём на них с мечом. Не допустим, дабы они затягивали души в свой блуд и мерзопакостность. Ибо плата за грех есть смерть. И по сему смерть чешским отщепенцам. Огонь и погибель еретической заразе. Почему говорю и прошу от имени его милости епископа Конрада осените знаком креста свои доспехи станьте ангельской милицией и будут вам грехи и провинности отпущены как уносим падоле так и на суде господнем а кто что заработает то его какое-то время стояла тишина Кто-то рыгнул, у кого-то забурчало в животе. Марквард фон Штольберг откашлялся, почесал за ухом, повел глазами вокруг. Ну и, — проговорил он, — что скажете, господа рыцари? Э? — Господа, ангельская милиция! — Этого надо было ожидать, — первым проговорил Божий Вайделоссов. Гостил во Вроцлаве легат Бранда со свитой богатой. Ха! Я даже подумывал не напасть ли на него где-нибудь на Краковском тракте. Но скорт был у него сильный. Не секрет, что кардинал Бранду крестовому походу подбивает. Уели в конец гуситы римского папу потому как и правда, что в Чехии совсем не весело, добавил Яська храму из Любни уже знакомый Рейнавон Раубриттер с татарскими усами. Окружены крепости Карлнштайн и Жаброк. То вой жди нападут. Видится мне, что если мы впору чего ни то с чехами не сделаем, то чехи чего ни то сделают с нами. След видится мне «Это рассудить?» Эрхард фон Зульц, тот с косым шрамом на лбу, выругался, хватил кулаком по рукояти меча. «Тоже мне! Нашли, о чем рассуждать!» — фыркнул он. «Верно, — говорит патер Геоцинт, — смерть еретикам, огонь и погибель. Бей, Чехов, кто добродетелен!» «А при оказии карманы набьем, и сие справедливо!» Ибо, чтобы за грех была кара, а за добродетель награда. Истина, проговорил Вольдон из Ощен. Крестовка это большая война. А на большой войне люди шепчея богатеют, но ну и скорее заметел кудрявой порой полбу получают, и сильнеее «Что-то трусоват ты стал, благородной блажей!» — воскликнул Отто Глаубец у Хоруб. «А чего тут бояться-то? Двум смертям не бывать! А здесь-то разве ж не подставляем мышей на промысел идучи? А чем тут обогатишься? Что урвешь? Машну у купца!» А там в Чехии, в бою всё общим, ежели посчастливится тебя рыцаря живьём взять, можешь требовать выкупа даже в 200 коп. А повалишь, так возьмёшь коня до спеши и субитого, а это никак уж не менее 20 гривен, считай как хочешь. А ежели город какой захватим. Ого, подбодрил его Пашкорым баба. Города там богаты, в замках скорпцы полны. К примеру, хотя бы тот же Карлштейн, о котором все болтают. Захватим и издерём, ну, придумал. Фурмлер рыцарь с красной полосой на гербе. Карлштейн-то не в гусицких, а в католических руках. Окружена крепость еретиками, это верно. «Крестовики должны идти как раз на выручку, а ты, рым-баба, козел глупый, ничего в политике не смыслишь!» Пашко рым-баба покраснел и распушил усы. «Гляди, котвиц!» — прошепел он, вытаскивая из-за пояса чекан. «Кого глупым называешь?» «За политику не разумею, но как по башке врезать, так вполне понимаю!» "Бах!" крикнул Божевой Делосов, чуть не силы усаживая котвицу, которую уже перегибался через стол, стискивая в руке мизорекордию. "Успокойтесь, всё обо, ну прямо дети малые. Только б вам за ножики хвататься". "А Гугу прав", добавил траугот фон Барнхельм. "Не чертаты, значит, Пашков в политических тонкостях не смыслишь". Мы же о крестовом походе толкуем. Ты знаешь, что такое крестовый поход? Ну, это как Готфрид Бульонский. Как Ричард Львиное значит сердце, понимаешь? И Иерусалим, и вообще. Нет? Раубриттеры покивали головами, но Рейнован готов был поставить на кон любые деньги, что понял не каждый. Буков фон Кроссик одним духом осушил кружку, хватанул ею об стол. «Хрен им всем в глотку!» — возгласил он трезво. «И Иерусалим, Ричарда Львиное Сердце, бульон, политику и религию! Будем раздевать и вся недолга, кого попало и кто подвернется, черт с ним и его верой! Идет слух, что так поляки в Чехии делают». Федор из Острога, Добка Пухова и другие. Не дурно уже, говорят, нахапали. А мы, ангельская милиция, хуже, что ли, или как? Не хуже, ряфнул Рым-баба. Верно, Бука говорит. Клянусь мукой божьей, верно, на Чехию! Поднялся шум и гамп. Самсон незаметно наклонился к уху Рейн-Ивана. Ну, шепнул он один к одному. «Клермон в 1095-м. Того и гляди, затянут хором «Дьё ле вёль». «Этого хочет Бог», — клич участников первого крестового похода. Однако гигант ошибался. Эйфория оказалась совсем недолгой, Угасло, словно соломенный костер Заглушаемое проклятиями и грозными взглядами скептиков Поименованные Пухолый и Остроградский Проговорил молчавший до того Ноткер Вейрах Нахапали, потому что воевали на стороне победителей Тех, что бьют, а не тех, кого бьют Пока что крестовики привозили из Чехии больше шишек, чем богатств Вернер почти сразу подтвердил Марк Вартфон Штольберг, те, что были в 20-м году под Прагой, рассказывали, как майсенцы Генриха Исенбурга ударили по Внуковскому вzgорию. И как сбежали, оставив под голубым небом гору трупов. Там гусицкие священники, добавил кивая головой Венцель де Хартта, дрались плечом к плечу с воинами А выли при этом, как волки, аж страх брал. Даже бабы там воевали, размахивали серпами, словно спятили. А тех, кто живым попался гуси там в лапы, блюдословие махнул рукой Патергиацинт. Впрочем, на видкови был жишка, и сила дьявольская, кое он запродался, а теперь жишки уже нет. «Год тому, как он в аду поджаривается!» «Под Вышеградом, — сказал Тасси Ладотресков, — «в день всех святых жижки не было. И хоть у нас там был четырехкратный перевес, хорошую мы получили от гуситов с бучку. Жестоко нас побили, измяли и погнали так, что до сих пор стыдно вспоминать, как мы оттуда бежали». в панике, сломя голову, лишь бы подальше, пока кони не начали хропеть. Опять сотни трупов покрыли поле. Знаменитишей из чешских и моравских панов: Генрик из Плюмлова, Ярослав из Штернберга, из Польши пан Анджей Балицкий, герб опор. Из Лужец пан фон Рателау. а из наших, из селестцев, господин Генрик фон Лассен. Господин Штольц из Шеллендорфа докончил в тишине Штольберг. Господин Петр Ширмер. А я не знал, что ты был под Вышеградом, господин Тассило. Был. потому как будто глупец какой пошёл следом за селезским войском с кантнером олеснинским и румпольдом из глотова да да господа жишку дьяволы взяли но в чехии есть другие которые не хуже его биться умеют они показали это под вышеградом тогда в день всех святых гимн крушеный из лихтенбурга гимн из кольштайна «Викторин» из «Пода брат», «Ян Гвезда», «Рохач» из «Дубы». Запомните эти имена, потому что вы их услышите, выбравшись крестовым походом на Чехию. «Ишь ты!» — прервал нависшую тишину Гугу Котвиц. «Страсти какие! Побили вас, потому как вы сами биться не умели». Воевал я с гуситами в двадцать первом году под началом господина Путы из Частоловиц. Под Петровицами мы всыпали еретикам так, что пух летел. Потом прошли огнем и мечом по Хрудимскому краю, пустили с дымом шампах и литицы и взяли такие трофеи, что, ого-го, латы, которые на мне баварской работы. Как раз оттуда... — Что молоть воду в ступе? — отрезал Штольберг. — Надо, наконец, решать, идем на Чехию или нет. — Я иду, — громко и гордо возвестил Экхард фон Зульц. — Выкорчу им плевелы еретические, вот что. Надобно выжигать проказу, пока она всех не уложит. — Я тоже иду, — сказал Дехарта. Надо поднабрать добра. Прожился я, жениться собираюсь. Клянусь зубом святой Аполлонии, вырвался к уно ветрам. Добыча и я не побрезгую. Добыча дело одно, неуверенно проговорил Вольден из Осин. Но говорят, кто возьмёт крест, грехи его через частые сита пропускать будут. «А нагрешили мы! Ох, нагрешили!» «Я не иду», — кратко заявил Божий Вадилосов. «Не стану шишки зарабатывать в чужих сторонах». «Я не иду», — спокойно сказал Ноткер в Эйрах, «потому что если идет Зульц, стало быть, дело это склизкое и вонючее». Опять поднялся шум, посыпались ругательства, силы усадили на место Эхерда Зульца, уже наполовину вытащившего корт. А я думаю, сказал, когда всё утихло, Яська хромой из Любни. Если уж куда идти, так лучше в Пруссию, с поляками на крестоносцев, или в Весиверса, в зависимости от того, Кто больше заплатит? Некоторое время все орали, стараясь перекричать друг друга, наконец, кудрявый порой жестами успокоил компанию. Я на эту крестовину не двинусь, известил он в тишине. Потому что не хочу идти на поводу у епископов и попов. Не позволю, чтобы меня как пса какого наускивали. Что еще за крестовый поход? На кого? Чехи не сарацины. В бой дароносицу с собой несут. А то, что им не нравится Рим, Папа-Одо-Колонна, Бранда-Кастильоне, наш епископ Конрад и другие прилаты, так ничего удивительного. Мне тоже не нравится. — Брешешь ты, Якубовский, — разорался Экхард фон Зульц. Чехи еретики. Еретическое учение исповедуют, церкви жгут, дьяволу поклоняются, хотят я покажу вам, громко прервал Порой, чего хотят чехи. А вы решаете, с кем здесь оставаться и против кого идти. По данному им знаку Подошёл немолодой Голиарт в красном рогатом капюшоне и кабате с вырезанной зубчиками баской. "Знайте же все верующие христиане", прочитал он зычно и отчётливо. "Что Чешское королевство существует, и клянусь смертью и жизнью, с Божьей помощью существовать будет". Придерживаясь ниже приведённых правил. Во-первых, чтобы в королевстве Чешском свободно и безопасно проповедовать слово Божие, и чтобы священники проповедовали его без помех. Что это такое, закричал фон Зульц. Откуда ты это взял, музыкант? Пусть продолжает, поморщился Ноткер фон Вейрах. Откуда бы ни взял, взял. Читай, парень. Во-вторых, чтобы тело и кровь Господа Христа раздавались всем верующим в обоих видах хлеба и вина. В-третьих, чтобы у священников отобрали и уничтожили их светскую власть над земным богатством и благами. Чтобы во имя спасения своего вернулись они к законам писания и жизни, кою вёл Христос со своими апостолами. В четвёртых: чтобы все грехи смертные и иные преступления против закона Божьева карались и осуждались. Еретическое письмо. Само только слушание его есть грех. Вы что? Кары божие не бойтесь. Заткнись, патер. Тихо! Пусть читает. Среди священников симония, еретичество, взимание денег за крещение, за помазание, за исповедь, за причастие, за посты, за удары колокола, за исполнение обязанностей прибана. За должности и прелатство, за сан, за отпущение грехов. А что подбоченел Сиюковский? Неправда, может? Дальше. Следующие из сказанного ереси и позоряющую церковь Христову прелюбодеяние, проклятое множение сыновей и дочерей Содомия и другие развратности. Гнев, склоки, раздоры, оговоры, мучения простого народа, ограбление его, вымогательства плат, подати и жертва приношений. Каждый праведный сын своей матери, святой церкви, должен всё это отрынуть, отказаться, ненавидить, как дьявола, и презирать оное. Дальнейшее чтение нарушил общий крик и замешательство, во время которого, как заметил Рейнован, Голиард незаметно скрылся вместе со своим пергаментом. Рау-бриттеры вопили, сквернословили, толкались, кидались друг на друга. Наконец уже начали скрежетать клинки в ножнах. Самсон-медок толкнул Рейнована в бок. — Сдается мне, — буркнул он, — Тебе стоило бы глянуть в окно. И поскорее Рейнован глянул, и обмер. На Кромолинский майдан въезжали шагом трое конных: Виттих, Моральд и Вольфгер Стерчи.